Глава 20. Анна. Я смотрела на абсолютно шикарное платье цвета крови, а оно смотрело на меня преданно и уважительно. Мы проделали потрясающую работу за такой короткий срок. Посмотрите на всю эту вышивку. А уж чего нам стоило посадить весь этот корсаж? «Сейчас примерим, и будет идеально», – рассказывала мадам Бутье, а я не знала, что мне делать. Платье действительно было очень красивым, болезненно красивым, когда руки трясутся от желания его одеть. Открытые руки и плечи, вырез сердечком, вышивка и длинная тяжелая юбка со шлейфом из тяжелого бархата. Оно было волшебным. Оно было королевским. И в этом была его самая главная проблема. Если принцесса Аделаида увидит меня в чем-то подобном, то скандалу быть. И дело не только в том, что платье в цветах королевского дома и идеально подходит под цвет торжественного мундира принца. И даже не в огромном гербе, вышитом по подолу, я просто не смогу оказаться неважной и незаметной в таком платье. Но и отказаться от примерки, Было выше моих сил. А когда я его надела, то стало невозможным сдержать слезы. «Мисс Бонд, ну что вы! Оно немного маловато в груди, но мы это исправим. Уж не знаю, как это вышло, но ваш бюст точно не будет вываливаться из платья!» Пыталась меня успокоить портниха, которая совершенно точно и абсолютно не понимала истинную причину моего расстройства. Ведь дело было совсем не в этом. Платье мне безумно, безумно нравилось. Вот только я отчетливо понимала, что надеть его не смогу, ни при каких условиях. Это будет самоубийством. Это платье для королевы, даже не для принцессы. А я тут кто? Попаданка, глава тайной канцелярии и еще липовая фаворитка. Одним словом, королевский титул в эту картину мира не вписывается никаким боком, хоть как пытайся. Однако мадам Ботье совершенно искренне пыталась впихнуть не впихиваемое в это платье, а точнее мой бюст, который упорно отнекивался и отказывался принимать возложенные на него почести. «Не волнуйтесь так, у нас времени еще почти неделя, все успеем, и еще было бы неплохо согласовать платье на коронацию», – заметила портниха. «Это что сейчас было? Контрольный выстрел в голову? Мадам Ботье?» «Нам нужно новое платье. Это совершенно не подходит!» Наконец смогла выдавить из себя я. В глазах портнихи застыл ужас, и я ее прекрасно понимала. «Но как же так? Оно ведь такое, и другого подобного мы не успеем сделать!» Немного отойдя от первого потрясения, начала причитать мадам. «В том-то и дело, что оно такое!» — совершенно беззлобно заметила я. Это было бы идеальное платье для коронации королевы. Но мы-то с вами знаем, что это совсем не мое. Ни платье, ни место. Вы очень достойная. И вообще, еще неизвестно, как повернется жизнь. Может оказаться, что это принцесса и не принцесса вовсе. Только подумайте, как романтично получится. Мадам Ботье прижала руки к сердцу и пару раз выразительно хлопнула глазами. А меня аж передернула. Мне и на моем месте неплохо живется. А трон такая штука, что там есть место только для одного. Двоим на нем усидеть и в живых остаться вообще сложно. После этого моего заявления разговор с портнихой окончательно и бесповоротно расклеился. Она просто отказывалась слышать то, что я и говорю. Поэтому белоснежное, больше похоже на свадебное, платье на коронацию меня совсем не удивило. Удивило то, что оба варианта были предложены принцам. Он там что, совсем с катушек слетел за две недели моего отсутствия? Хотя этот вариант исключать нельзя. Одним словом, единственное, что мне удалось, это заказать еще с дюжину платьев попроще, объяснив это нуждами празднества. Портниха клятвенно обещала исполнить все до приезда принцессы. Я же решила, что из этих платьев тогда и выберу, что попроще, и дело с концом. Ну и, конечно, перед тем, как надеть, проверю несколько раз на магию. Так, на всякий случай. Уж слишком эпизод с последним платьем был жив в моей памяти. С тканью редкого происхождения все оказалось намного проще и сложнее одновременно. Мадам Ботье с совершенно честными глазами сдала мне своего поставщика, который и предоставил ей такой редкий кусок контрабандного материала. Я же со вздохом передала всю эту историю своим подчиненным. Пусть сами с контрабандой разбираются. Мне же нужно убедиться что никто, кроме меня, этого Чертового принца, раньше времени не прибьет. Ну, то есть вообще не прибьет. Время только к обеду, а я уже настолько устала во дворце, что сил нет и отчаянно хочется обратно в свой кабинет в тайной канцелярии. Вот только не получится, потому что по списку у меня еще две немаловажные персоны – церемониместр и месье Каритони. И если во всем этом есть хоть что-то положительное, так это то, что шеф-повар хотя бы меня вкусно накормит. Нет, возвращаясь в замок, я ожидала теплого приема от Августа и месье Каритони. Но чтобы настолько, оба, стоило им только меня увидеть, кинулись навстречу, словно я им была родная. А месье Каритони так и вовсе зацеловал меня в щеке такое несметное количество раз, что они даже слегка припухли от его щетины. Но и этого шеф-повару было мало потому что он категорически отказывался меня отпускать из своих загребущих лап, и я бы даже сказала, почти безостановочно тискал. Вот только не было в этих прикосновениях ничего романтичного. Так проверяет у упавшего ребенка, что ручки до да ножки целы. Так вот, месье Каритони бесконечно проверял, что мои ручки целы, ножки целы, да и я вся, что тут скрывать, на этом самом месте. После долгих и эмоциональных приветствий На меня обрушились жалобы. На Джеймса, разумеется. Как будто я в самом деле имела хоть какую-то власть над принцем или могла как-то исправить или скорректировать его поведение. Наивно в самом деле. Поток жалоб мне удалось на секунду остановить, только потребовав себе еды, чем и воспользовалась эта парочка. Жаловаться на принца было гораздо удобнее, когда мой род занят, и чисто физически стало невозможно от них отникиваться. Нет, я, конечно, смогла задать парочку вопросов, и выяснилось, что того самого пожа определили ко мне в услужение, а значит, я еще смогу допросить его сама, в гораздо более спокойной обстановке. А пока что я узнала все последние замковые сплетни, весь план на приезд принцессы и еще кучу всего нужного и еще больше совершенно ненужного. Однако то, что Джеймс, узнав о моем возвращении, тут же решил устроить карточный вечер, Меня порадовало. Слишком помпезная встреча меня не прищала. Уж слишком свежи были воспоминания сразу о двух балах, которые закончились для меня необычно. Кажется, именно этим развлечением я успела пока немного наесться и не желала испытывать удачу в третий раз в надежде, что уж тут все сложится хорошо. А вот милое времяпрепровождение мне было намного интереснее. Однако попасть в свою комнату хотя бы для того, чтобы переодеться или освежиться, мне было попросту не суждено. Шеф-повар не отпускал меня, пока мы окончательно не согласовали с ним меню и для коронации, и для праздника в честь принцессы. Это можно было бы считать забавным, что моему мнению он доверял больше, чем принцу, хотя если в самом деле тот заставил его переделывать меню бесчисленное количество раз, вместо того, чтобы определиться совсем сразу, но потом за меня взялся август. И тут уж мы вместе разбирались в целой прорве моментов, которые могли бы стать проблематичными со стороны этикета. Шутка ли дело – встречать принцессу при живой фаворитке? Я не стала уточнять у церемонии мистера, лучше было ли бы встречать принцессу с мертвой фавориткой. Удержала таки свою язвительность. Одним словом, освободиться мне удалось прямо перед назначенной игрой в карты с легкими закусками. Каково же было мое удивление – когда я не обнаружила принца в салоне. И как это вообще понимать? Впрочем, не я одна была в смятении от подобного поворота событий. Такое поведение принца стало сюрпризом даже для придворных. Когда над замком и окрестностями окончательно сгустилась тьма, и все закуски были съедены, стало понятно, что его высочество точно не собирается почтить нас своим присутствием. И один из придворных, смущаясь, Робко соизволил, наконец, выразить вслух вопрос, который бродил в многих умах. «Наша встреча сегодня вышла крайне бурной», – заметила я с многозначительным выражением лица. «Принц устал от физических нагрузок и отдыхает в спальне. Вот язык мой, враг мой, но почему я не смогла промолчать или отделаться какой-то стандартной фразой? Почему стоит только речи зайти об этом мерзком принце, как меня несет, в совершенно непонятную сторону?» Ответа на этот вопрос не было, потому что он был риторическим. А вот выражение лиц придворных вполне запоминающимися. Интересно, что же я такого сказала, что их так перекосило? Ответ нашелся у Августа. Оказывается, мое отсутствие этот дрянь Джеймс объяснил своей излишней страстностью и пылкостью, которую мне, когда-ми было тяжело переносить. «Найду, убью принца», – торжественно пообещала себе я, Мысленно, разумеется, потому что произносить подобное вслух мне было нельзя по целому ряду причин. К моему удивлению, принц действительно обнаружился в спальне, только не в своей, а в моей. Сначала хотелось растрясти и выкинуть этого наглеца из моей постели, но затем что-то внутри неумолимо щелкнуло, и меня затопила волна нежности. С расслабленными чертами лица, с раскрытым ртом Джеймс выглядел совсем по-другому. Он был невероятно чистым, милым, беззащитным, словно каждый день просто играл роль, а вот именно сейчас предстал передо мной в истинном свете. Не удержавшись, я, осторожно, боясь его разбудить, провела кончиками пальцев по волосам. Мне давно это хотелось сделать, но если уж быть совсем честной, то никакие из моментов нашего иногда даже более чем тесного общения не располагали к подобной вольности. Волосы Джеймса оказались удивительно шелковистыми, а еще немного упругими Завитки, словно пружинки, проскальзывали между пальцев. Внезапно принц пошевелился, и я опрометью кинулась прочь от кровати. Еще не хватало, чтобы он меня тут заметил за подобными нежностями. Этот маньяк не только не поймет, но и засмеет. Зачем мне такое? И так получаю от засранца на орехи. «Анна!» Прошептал принц таким хриплым голосом, что меня пробила дрожь. Он проснулся? «Анна, поцелуй меня, так, как только ты умеешь», продолжал горячо шептать принц во сне. «Так, стоп! Что? Это он что, серьезно просит меня его поцеловать?» Я еще раз посмотрела на лицо принца, расслабленная. «Он спит и во сне просит меня о поцелуе. Нет!» К такому повороту событий моя психика была не готова от слов вообще и совсем. Именно поэтому я поспешила сделать то, что сделала бы любая нормальная девушка в подобной ситуации – удрать. Нет, ну а что? У меня в постели принц, и это, конечно, приятно, но работу главы тайной канцелярии пока никто не отменял, и за меня ее точно делать никто не собирался.